Глава 13. Футбольная республика Мюнхенской Баварии. Поляк не может зарабатывать больше, чем в Германии. 3,3 миллиона евро. Это ведь большая сумма для Польши. Зачем ещё торговаться? Слышал он в Боруссии. В Баварии не имело значения то, что я поляк. Из окон офиса клуба Бавария На Зебеннерштрассе видны тренировочные футбольные поля. А с тренировочных полей иногда видно, как в этих окнах появляются обладатели золотых мячей. Кубков Европы, чемпионы Европы и мира. В тёплые месяцы из окон главных кабинетов выглядывают легенды, чтобы посмотреть на тренировки. Председатель правления клуба Карл Хайнс Руменигге, двукратный обладатель золотого мяча. Президент Ули Хёнас, чемпион мира и Европы в составе сборной Германии – обладатель кубка чемпионов в составе Баварии. Человек, который не просто является президентом Баварии. Бавария это он. За последние десятилетия он расставался с клубом только один раз, после приговора к лишению свободы за уклонение от уплаты налогов. Ули Хёнес, который когда-то первым увидел в Левандовском нападающего, достойного Баварии, начал отсидку за неделю до первых тренировок Роберта на Зибенерштрассе в июле 2014 года. После выхода из тюрьмы в 2016 году он снова попал в клуб. Сначала занимался молодёжными командами, а потом снова занял пост президента. Когда в течение 4 лет до 2016 года менеджером Баварии был Матиас Замер, последний обладатель золотого мяча из Германии. Клубом управляла Триво, в котором каждый когда-то был чемпионом Европы в составе сборной и клуба. Румениге и Хёнес Завоевали главный Еврокубок в составе Баварии, а Замер – в составе Баруси и Дортмунд. А когда-то в этих окнах появлялся и Франц Бекенбауэр, двукратный обладатель Золотого Меча. Сейчас Бекенбауэр уже не входит в состав руководства клуба Бавария, даже не бывает его почетным гостем. Он избегает публичных выступлений, его здоровье сильно пошатнулось, когда было раскрыто его участие в коррупционной афере. в результате которой Германия стала организатором чемпионата мира по футболу в 2006 году. Но даже без Баканбауэра клуб Бавария не имеет себе равных в мире футбола, если говорить о легендарных игроках в руководстве, причём обладающих реальной властью. Хёнес и Румениге действительно управляют клубом, а не присутствуют в качестве декораций в кабинетах профессиональных футбольных деятелей. У них большое эго, острые языки и отличные идеи. Это Ули Хёнас создал Баварию, такой, какой мы её знаем. Когда из футболиста он вынужденно, из-за серьёзной травмы, превратился в менеджера, Бавария стала предприятием, управляющимся твёрдой рукой. Здесь никогда не тратят больше, чем зарабатывают, а зарабатывать пытаются на всём. Хёнас – один из первых футболистов, которые начали продавать в СМИ права на трансляцию со своей свадьбы. Он ввёл в клубе маркетинг и торговлю сувенирами. как его учили преподаватели в университете и на практике в США. Он избавил Баварию от долгов, в том числе благодаря тому, что выгодно продал Руминеге в итальянскую лигу. При нём Бавария стала могущественной спортивной корпорацией. С ней хотят дружить влиятельные политики Баварии. Доли в клубе покупают гиганты бизнеса, такие как Adidas, Allianz и Audi. Они, наряду с T-Mobile, являются самыми крупными спонсорами клуба. Но превратившись в корпорацию, Бавария не перестала быть республикой футболистов. В офисах других выдающихся футбольных клубов правят бизнесмены. Одни тесно связаны со спортом, другие меньше, но прежде всего они бизнесмены. А здесь управляют великие футболисты, которые выучились на менеджеров и бизнесменов. Это всё равно что скрестить лёд и пламень, но это работает. Это не бизнесмены, а футболисты создали клуб, который стал образцом расчётливости и из года в год приносит прибыль. В истории Лиги чемпионов, то есть начиная с сезона 1992-1993, только один клуб заработал на премиях и продаже прав на телетрансляции больше, чем Бавария. Это был Реал. То есть рекордсмен по количеству трофеев в Лиге чемпионов. Бавария, по данным предоставленным итальянской спортивной газетой La Gazzetta dello Sport, заработала за это время в Лиге чемпионов больше, чем Барселона, хотя до сезона 2017-2018 выигрывала Лигу чемпионов только два раза, а Барселона четыре раза. Именно бывшие футболисты создали клуб, который стал символом зарабатывания на всём, символом надменности, наглости. При этом те, кто в нём играет, Называют его самым человечным клубом. Так его назвал Маркус Бабель, будущий игрок Ливерпуля. Говорят, что в Германии есть только одно большинство, которое едино. Это большинство, ненавидящее Баварию. Болельщики соперников поют баварцам: "Мы стянем с вас эти ваши кожаные штаны". А болельщики Баварии пишут на своих футболках и шарфах: "Ваша ненависть это наша гордость". Дай Тоттенхэм. Немецкая панк-рок группа. Основанная в начале 1980-х годов в Дюссельдорфе в гимне Баварии, который стал хитом в двухтысячном году, пели такие слова: Какой бы тяжёлой ни была моя судьба, я никогда не перейду в Баварию. Ули Хёнос встанет у моих дверей, но я не открою. Так народ реагирует на власть лидера. Бавария, благодаря оборотнистости Хёносса, превратилась из клуба, с которым до конца 70-х годов могли финансово соревноваться с соперники внутри страны. В клуб, который в Бундеслиге может купить всё. Годовой доход клуба в 2017 году составил 640 млн евро. Это на 235 млн евро больше, чем доход Боруссии Дортмунд, самого грозного соперника за последние годы. 235 млн евро разницы. Это больше, чем трансферный рекорд мира 222 млн, который шейхи Из Пари Сен-Жермен заплатили за бразильского футболиста Неймара. Бавария не стремится побить трансферные рекорды. Клуб предпочитает покупать самых опасных футболистов у соперников в Бундеслиге. А если и покупает игроков из других лиг для усиления команды, то делает это экономно. Только перед сезоном 2017-2018 клуб впервые потратил на футболистов более 40 млн евро. 41,5 млн. Закаренто Наталисса из французского «Олимпик», «Леон». В знаменитом интервью журналу «Шпигель» Роберт Ливандовский сказал, что эта сумма стала для него символом ограничений в трансферной политике Баварии. Это уже давно сумма среднего уровня, а не из верхних строчек. Существует пропасть между суммами, которые тратит клуб, и трансферными рекордами. Но руководство Баварии считает, что этим можно гордиться, и это не только. Они не стремятся побить рекорды не потому, что не могут себе это позволить, а потому что считают, что это не имеет смысла. Если для победы в Лиге чемпионов нужно заплатить за трансферы 200-300 млн евро, то мне такая победа не нужна, заявил Ули Хёнес после выплаты рекордной суммы за Неймара. Тёплая и семейная атмосфера это ответ Баварии на Неймаров этого мира, добавил он. Среди немецких команд у Баварии больше всего денег, больше всего чемпионских титулов, больше всего кубков Европы. На поле и в деловых переговорах клуб бывает беспощадным. Но для своих он действительно остаётся семьёй. Эта семья считает себя лучше других. Mia san mia. Мы это мы. Так гласит девиз Баварии на баварском диалекте. Мы гордимся всем, что вы считаете позором. парни в кожаных штанах, девушками в традиционных платьях дирндль и тирольским пением. Мы столица самой богатой земли Германии. Мы чемпионы по зарабатыванию денег, но нас также называют самым северным городом Италии. Веселиться мы умеем так же хорошо, как зарабатывать. У нас рядом высокие горы и красивые озёра. Мы не будем извиняться за то, что мы лучшие. Наряду с этим это же самоуверенная семья Баварии, в которой полно умников, помогала в беде соперникам, в частности Боруссии Дортмунд, выдавая им срочные кредиты или проводя товарищеские матчи, доход от которых предназначался на спасение соперника от банкротства. Но это не улучшило имидж клуба настолько, чтобы стадион Allianz Arena перестали называть Arrogance Arena, высокомерной ареной. Уле Хёнас На посту президента клуба управлял таким образом, чтобы семейные узы были как можно сильнее. Многие годы он собирал заблудших овечек Баварии, спасая их из-за труднительного положения. Герду Мюллеру, лучшему нападающему в истории немецкого футбола, своему коллеге по игре в нападение, он помог победить алкоголизм и взял его на работу в клуб. Когда Мюллер заболел болезнью Альцгеймера, Хёнес из всего руководства клуба навещал его чаще всего – Даже в то время, когда сам отбывал наказание за уход от налогов. Паулю Брайтнеру, другому великому нападающему Баварии, которого он когда-то прятал в своем подвале от призыва в армию, Хёнес нашел работу в клубе в качестве представителя. Когда самым влиятельным лицом в Баварии стал Карл Хайнс Руменеге, тоже темпераментный, но более умиротворяющий, семья немного изменила стратегию. В зарабатывании на футболе в Германии нам нет равных. Теперь настало время сделать это в мировом масштабе. Но когда после отставки под президента в Ной занял Ули Хёнос, он решил вернуться к корням, то есть в первую очередь сосредоточиться на локальном рынке, а не глобальном, и к тому, что он назвал баварским стилем жизни. Многие годы немецкая лига получала самые высокие доходы от местных спонсоров, но при этом не умела достаточно эффективно привлекать мировых спонсоров. Бавария находится в числе самых доходных клубов в мире, но единственная из них получает доход в основном в своей стране. Барселона, Реал и Манчестер Юнайтед намного раньше начали ездить по миру в экзотические турне, которые приносят тренерам мало пользы, но при этом бухгалтеры довольно потирают руки. Бавария продаёт немцам огромное количество сувениров. Сувенирный бизнес приносит клубу уже более 100 млн евро в год. Этот рубеж был пройден в 2014 году. Но покорять остальной мир клуб начал относительно недавно. Барселона и Реал большую часть своих футболок продают за границей. Бавария бросила им вызов на некоторых рынках, и результаты не заставили себя долго ждать. В сезон 2015-2016 чемпионы Германии, по данным маркетинговой фирмы Eurometrics, были в числе лидеров среди клубов, у которых больше всего выросли продажи футболок. Многие немецкие болельщики немецкой лиги, которая не продаётся ни арабским шейхам, ни российским олигархам, здесь за редкими исключениями действует правило: 50% плюс одна акция клуба должны принадлежать его членам. Считают её образцом для подражания. Члены наших клубов хотят, чтобы они оставались верны духу места и своей истории. Признаюсь, когда-то я не верил, что это сохранится. А теперь я верю, что мы выдержим. У болельщиков не должно возникать ощущения, что клуб их предал. А в Англии это иногда чувствуют. Когда мы играли на стадионе Олд Траффорд с Манчестер Юнайтед, который купило американское семейство Глейзеров. Английские болельщики подходили ко мне, чтобы выразить своё восхищение. Вы великие, у вас богатая история. Вы сохранили независимость. Никаких Глейзеров. Мы вам завидуем. Говорил мне в 2011 году в интервью для польской газеты речь Пасполитая Румениге. Не только председатель правления клуба Бавария, но и многолетний председатель ассоциации европейских клубов, представляющий их интересы в переговорах с УЕФА и ФИФА. Сегодня ассоциацию возглавляет Андреа Аньели из Ювентуса. В последние годы Румениге и Хёнос пытались найти оптимальный способ для того, чтобы не теряя поддержки на немецком рынке, попытаться завоевать иностранные рынки. Отсюда, в частности, идея привлечь в 2013 года Пепа Гвардиолу, тогда самого популярного тренера в мире, символа красивой игры Барселоны, с которой он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Его задачей как наставника Баварии было не потерять немецкий дух, придающий ей силы, и при этом побороться за глобальные рынки. Зарплата Гвардиолы в Мюнхене оценивалась в 17 миллионов евро в год. Больше, чем у любого футболиста этого клуба. Пауль Брайтнер, уже упоминавшийся посол Баварии, который когда-то играл с Руменеге в такой сыгранной связке, что их называли «Брайтниге», так и объяснял это в интервью немецкой газете «Тагес Цайтунг». «Вместе с Гвардиолой мы получили часть мировой популярности Барселоны», потому что команда и тренер были единым целым. Если Барселона завоевала половину Азии, то мы от половины отчепнём 30%. Пеп и испанская диаспора в Баварии сделали клуб популярным не в Испании, а в Южной Америке и среди испаноязычной диаспоры в Соединённых Штатах. Это благодаря им удалось заключить выгодные контракты на трансляцию матчей, как, например, с Univision. для компании с аудиторией в 40 млн зрителей в США. Одновременно они должны были поддерживать спортивное могущество клуба. Для Баварии в последние годы выход в полуфинал Лиги чемпионов стал нормой. Они постоянно выходили в полуфинал, начиная с сезона 2011-2012 до конца работы Гвардиолы, то есть до весны 2016 года. Клуб не вошёл в первую четверку только в первом сезоне работы Карло Анчелотти в 2017 году. Когда Гвардиола принял Баварию, то из Мюнхена лежал самый прямой путь, не считая испанского. В верхней строчке результатов голосования за золотой мяч. В те годы, кроме игроков Барселоны и Реала, туда попадали футболисты Баварии. Франк Рибери, а затем Мануэль Нойер в первый сезон работы Гвардиолы. Последники именно такой Баварии стояли на пороге Роберта Левандовского. И он открыл им дверь. Всё шло по проверенной годами схеме. Бавария укреплялась, одновременно ослабляя противника, который ему больше всего докучал в последние годы. Боруссия решила баварию титула чемпиона и Кубка Германии. Поэтому Бавария забрала у неё Марио Гёцце, а позже Роберта. Юргена Клоппа назвали ханом Сола, сражавшимся со звездой смерти из Баварии. Поэтому Бавария переманила на свою сторону двух лучших джедаев. Я давно чувствовал, что пора сделать очередной шаг. Я знал, что моё время в Боруссии подошло к концу, что в Баварии я стану лучшим футболистом, а от этого выиграет и сборная. Я знал, что если я выдержу в этой команде, то моя уверенность в себе возрастёт, рассказывает Роберт. Он хотел попробовать, что это значит каждый год бороться за чемпионский титул. Его также привлекало то, что Бавария начала своё маркетинговое наступление. стремясь завоевать Азию и Америку. Это давало ему шанс попробовать стать в рекламе не только местной, но и международной звездой. Борвися, произевала тот момент, когда нужно было больше заботиться о Левандовском. В клубе не заметили того, что увидели в Баварии, что он уже созрел для того, чтобы стать звездой. В Дортмунде Роберт всегда был футболистом номер 3, 4 за Марио Гёцце, Марко Ройсом или Матсом Хуммельсом. Боруссия получала сигналы от людей, которые хорошо знали польскую футбольную среду. Поторопитесь с продлением контракта Левандовского, потому что Бавария что-то затевает. Но в клубе не отнеслись к этому всерьёз. Роберт слышал во время переговоров по контракту, что поляк не может зарабатывать больше, чем в Германии. Что 3,3 млн евро это большие деньги в Польше. Зачем ещё торговаться? В Баварии не играло роли то, что я поляк. А здесь такой принцип: если ты к нам попадёшь, значит, ты звезда, объясняет Роберт. Уже на первых сборах в США он увидел разницу между старым и новым клубом. На раздачу автографов пришло полтысячи желающих. Бавария как раз открывала офис в Нью-Йорке. Со времён Збигнева Бонака не было польского футболиста в таком клубе в такой роли. Если поляки попадали в лучшие клубы, то становились резервными вратарями. Как и же Дудек в мадридском Реале, Томас Кушчек в Манчестер Юнайтед. Многие тоже предсказывали Левандовскому роль запасного игрока, когда летом 2014 года он входил в раздевалку команды, в которой было полно немецких победителей чемпионата мира в Бразилии. Команды, которая два предыдущих сезона играла как в трансе, сначала завоевав первую тройную корону в истории Германии, а в следующем сезоне уже с Пепом Гвардиолой рекордно быстро стал победителем лиги. Он решил рискнуть. Говорится за Рику Херский. Он мог оставаться звездой в Боруссии, но неизвестно, как сложилась бы его судьба в дальнейшем, учитывая то, что произошло с Боруссией в следующем сезоне. В определённый момент она оказалась в самом низу таблицы, а затем возродилась и сыграла в европейских кубках. Он хотел принять вызов. Было понятно, что первые месяцы будут сложными. нужно будет привыкнуть к другой системе игры, нацеленной на позиционную атаку, а не на контратаку. Вероятно, в Дортмунде он стал бы королём, но он мог бы перестать развиваться. У меня были свои опасения, признаётся сегодня Роберт. Прежде всего, речь шла о привыкании к другой системе игры, а не о давлении успехов в знаменитом клубе. Давление он не боялся. В Боруссии он играл перед одной из самых больших футбольных аудиторий. перед трибунами, на которых регулярно бывает до 80 тысяч зрителей. Только на двух стадионах в Европе их больше – на барселонском Камп-Ноу и мадридском Сантьяго-Бернабео. Эта часть Рурского угольного бассейна живёт любовью к Боруссии и ненавистью к Шальке 04 из соседнего города Гельзенкирхен в земле Северный Рейн, Вестфалия. Это единственное место в Германии с такой концентрацией накала футбольных страстей. Стадионы Боруссии – И «Шальке-04» разделяет всего 20 километров, но всё равно это локальный уровень. У «Баварии» 10 миллионов болельщиков в Германии и ещё столько же по всему миру. Это у «Баварии» больше всего в мире болельщиков с членскими картами клуба – более 270 тысяч. Это на матче «Баварии» в Мюнхене болельщики приезжают издалека, преодолевая в среднем более 200 километров. «Боруссия» в период успехов в Лиге чемпионов только пыталась бросить вызов Баварии, и была нацелена прежде всего на маркетинговое завоевание бывшей ГДР. Это там, в Саксонии и Тюрингии, она искала новых болельщиков и новых покупателей своих сувениров. А Бавария думала о целом мире. Декабрьский день 2015 года. Мы едем на матч вместе с Мартином, сотрудником клуба Баварии и нашим экскурсоводом. В этот вечер состоится матч Лиги чемпионов с греческим Олимпиакосом. Мартин говорит, что до конца недели скучно не будет. Сегодня Лига чемпионов. Завтра мы объявляем о подписании договора с американским спонсором, первым в истории клуба. Завтра сюда приезжает делегация из Китая. На следующий день состоится общее собрание акционеров. В субботу очередной матч, а в воскресенье Пеп и 25 футболистов. поедут в наши фан-клубы по всей стране, рассказывает он. Роберт поехал на встречу с болельщиками в пятитысячном городке в окрестностях Нюрнберга. В последующие недели Бавария будет объявлять о подписании договоров с американцами, китайцами и катарцами. Но этот виаж по городкам и весям всей страны, который ждёт Гвардиолу и футболистов, не менее важен. Несмотря на огромное желание зарабатывать на мировых рынках миллионы евро, которые получают клубы из Англии и Испании. В Баварии и других клубах Бундеслиги по-прежнему привязаны к местным традициям. Они придерживаются принципа, что лига в первую очередь адресована зрителям на стадионе, а не телезрителям, болельщикам, а не плательщикам, что ощущение общности с болельщиками важнее, а всё остальное не имеет смысла. Даже в Барселоне, футбольной демократической республике, Тренировочный центр находится за городом. В своё время гордиала ввёл правила, что открытая тренировка для болельщиков проводится только один раз в году, в праздник трёх королей 6 января. Исключения бывают редко. А в Мюнхене, в этой надменной Баварии, офис клуба и тренировочный центр находится в районе Гизинг, в котором родился Франц Беккенбауэр. На узкой Зебенерштрассе, на которой после тренировки из гаража выезжают автомобили футболистов. один Audi за другим. На номерных знаках после М Мюнхен. У них красуется DM Doitschmeister, немецкий мастер или RM Recordmeister, команда, добившаяся звания чемпиона рекордное количество раз. А в конце номера цифра на футболке футболиста. У каждого игрока клуба прописано в контракте, что на тренировки и матчи они могут приезжать только на служебном Audi. Клуб разрешил Гвардиоле повесить на Забенерштрассе полотнище, закрывающее поле, но потребовал, чтобы тренировки после матчей всегда были открытыми. Но если полотнище натягивали, никаких исключений не было. Тебе не поможет, если ты брат Франко Рибери или друг Роберта. До свидания, выход вон там. Никто, кроме персонала клуба, не может наблюдать за тренировками. Так готовил свои блюда шеф-повар Гвардиола. тренера, о котором говорили, что он пожирает центральных нападающих, потому что в Барселоне с ним не выдержали игры, такие великие охотники за голами, как Самуэль Это и Златан Ибрагимович. На самом деле, до сих пор не известно, это они с ним не выдержали или он с ними. Тем более летом 2014 года было непонятно, почему у Левандовского, начинавшего работать с Гвардиолой, должно было получиться то, что не вышло у Самуэля Это и Златана Ибрагимовича. или у Марио Манджукича, очередного нападающего, с которым Гвардиола не сработался уже в Баварии. Накопилось много доказательств проклятия Дортмундской Боруссии. Ни один футболист, который уходил от Клоппа к другому тренеру, не мог стать в новом клубе такой важной фигурой, как в Дортмунде. Ни с чем вернулись Синзи Кагава из Манчестер Юнайтед, но Ришахин из мадридского Реала. Позже также вернулся Гёцце, который не смог играть в Баварии. Как гёц в Боруссии. Почему у Левандовского должно было получиться? В первом сезоне у него были проблемы с сохранением количества забиваемых мячей, а также со здоровьем. Он должен был приспосабливаться к очередным тактическим экспериментам, вызванным травмами ключевых футболистов. Франк Грибери, с которым они в Баварии сразу нашли общий язык, как будто играли вместе с самого рождения. После первых совместных матчей в Германии их стали называть Риберовский. Надолго вышел из строя из-за травмы. С бушевавшим на другом фланге Арьеном Рубеном найти общий язык было сложнее. Голланцу в Баварии не случайно дали прозвище Олейников. По сведениям газеты Билд, он получил от партнёров это прозвище в честь известного игрока сборной СССР 1980-х годов Сергея Олейникова. Спортивное сходство здесь ни при чём. Партнёры по Баварии считают, что Рабен просто похож на русского. От немецкого слова allein одиночка или индивидуалист. Потому что у него самые выдающиеся индивидуальные способности в Баварии, но при этом эгоистическая слабость к попыткам пробить по воротам, даже когда рядом находятся коллеги на отличной позиции и ждут передачи. У Роберта был кризис в начале серии ответных матчей, а когда он восстановил силы, Наступил черёд матчей из Боруссии в полуфинале Кубка Германии. Встреча состоялась 28 апреля в Мюнхене. Роберт вывел Баварию вперёд. Боруссия сравняла счёт. Потребовалось дополнительное время. А в нём за 5 минут до конца матча вратарь Митчел Лангерак, один из близких друзей Роберта по Боруссии, столкнулся с ним, пытаясь отобрать мяч, и нокаутировал его. Пенальти не было. Лангерак сначала даже не понял, что случилось. Бавария выбыла из турнира после серии пенальти, но Роберт в ней не участвовал. Он попал в больницу с переломом двух лицевых костей, с подозрением на сотрясение мозга. Всё это случилось всего за неделю до первого полуфинального матча с Барселоной в Лиге чемпионов. Роберту пришлось играть в специальной маске. На стадионе Камп Ноу no у него был отличный голевой момент при счёте 1-0. Но он его не использовал. Бавария проиграла со счётом 0-3. В ответном матче поляк уже забил Барселоне, но Бавария выиграла со счётом 3-2 и выбыла из турнира. Из трёх корон он завоевал только одну – звание чемпиона Германии. В последних пяти матчах сезона, играя в маске, я забил лишь два мяча. Ранее за весь сезон в лиге и кубках – 23. В маске в штрафной я чувствовал себя иначе. Я реагировал медленнее на несколько процентов. Поле зрения уменьшилось на несколько процентов. Но при этом я доволен, что вообще смог играть. Уже в первые 30 секунд в Барселоне мне пришлось выпрыгнуть вверх, забыв о травме. И я выиграл эту верховую дуэль. Но я знаю, что без маски полуфинал с Барселоной мог бы выглядеть совершенно иначе. Весь конец сезона мог бы быть другим. Судья должен был назначить пенальти за фол Лангерака, и мы сыграли бы в финале. Я не мог принять участие в серии пенальти, которую мы проиграли. Меня мучила боль после столкновения. Я мог бы дать команде больше, если бы не этот случай с Лангераком. Ничего греха таить, вспоминает он. Чемпионский титул с Баварией стал для него третьим в Германии после двух в составе Боруссии. Он праздновал, одетый во всё чёрное, в шляпе станцевал сольный танец во время празднования чемпионства в Постпаластие. Свой первый сольный танец в Мюнхене. Этот праздник станет началом целой серии. Позже Роберт будет завоевывать титул чемпиона с Баварией. в каждый очередной сезон. Он также будет заканчивать сезон лучшим бомбардиром команды. Только в первом сезоне он забьет в Бундеслиге меньше 20 голов. В тот раз он не сохранил титул короля бомбардира в Бундеслиге, завоеванный на прощание с Боруссией. Он забил 17 голов в лиге у Александра Майера и из франкфуртского Айнтрахта было на два мяча больше. Сложно назвать это неудачным сезоном, но в нем не было эпохального матча. такого, как тот с пятью голами в матче с Вольксбургом. Во втором сезоне, в первый год игры Роберто в Баварии уже было видно, что в команду пришёл нападающий, который открывает новые пути в атаке, создаёт новые возможности. Пеп Гвардиола уже называл его в частных беседах хорошим связующим звеном между футболистами, благодаря которому команда играет лучше. Но потребовалось много времени, чтобы отшлифовать мастерство Блеск появился во втором сезоне, с осени до ранней весны. Это было время, когда появлялись новые рекорды Гинеса. Во время матча с Вольфсбургом, время, когда Бавария создавала преимущество на пути к четвёртому подряд чемпионату Германии, а Роберт регулярно обеспечивал голы, в том числе самые важные, открывающие счёт. Даже Бавария, рекордсмен Бундеслиги, никогда раньше не была чемпионом 4 сезона подряд. Для Роберта это был уже четвёртый чемпионский титул. за 6 извонов в Германии. Он также завоевал уже второй за свою карьеру титул лучшего бомбардира немецкой лиги. Ему снова не хватило, как в первом сезоне, полноценной реализации в Лиге чемпионов. Левандовский забил в ней 9 голов. Больше перед финалом Лиги чемпионов было только у Криштиану Роналду. Но Бавария вылетела после полуфинальных матчей с мадридским Атлетико. Третий раз подряд команда под руководством Гвардиолы выбывала из турнира на этом этапе. третий раз подряд с испанским соперником. И снова полуфиналы состоялись на том этапе, когда Бавария ослабила натиск. А тренер начинал экспериментировать, его начинали одолевать сомнения. Он рисковал разделял дуэт нападающих Ливандовский Томас Мюллер, чтобы дать им время отдохнуть и чем-то удивить соперника. В первом матче с Атлетико в Мадриде Мюллер был в резерве. Бавария проиграла со счетом 0-1. Начала матч словно в литургическом сне. и поплатилась за это. Она выиграла ответный матч, но только со счетом 2-1. Роберт забил второй гол, Мюллер не смог реализовать пенальти. В финал вышел Атлетика. Осталось воспоминание о выдающемся ответном матче в Мюнхене, а также об утраченных шансах в Мадриде. А Роберт в то время тоже не был в такой хорошей форме, как в начале сезона. В конце марта, начале апреля, он почувствовал переутомление. Он расплачивался за те недели, когда был ударником Баварии. Больше времени на поле провел только вратарь Мануэль Нойер. Кроме кризиса, в конце марта и апреля он забивал как машина. Он, наконец, стал получать передачи в самые удобные моменты, в чем ему помогали появившиеся летом крайние нападающие – Дуглас Коста и Кингсли Коман. На несколько недель он стал лицом Баварии в рекламных кампаниях. Рубеж в 25 голов в Бундеслиге, до которого он раньше никогда не доходил. Его лучшим результатом были 24 гола в сезоне 2012-2013. Он преодолел уже 19 марта. В первых весенних матчах за Баварию забивал только он. Когда спросили Матео Сазамера о Левандовском, он был краток: "А что тут скажешь? Он лучший". Роберт забил за весь сезон 30 голов, стал королём бомбардиров, которого немецкая лига ждала почти 40 лет. Предыдущим игроком, который мог забить в сезоне как минимум 30 голов, стал в 1977 году Дитер Мюллер. А иностранцу в Бундеслиге это удалось впервые. Предыдущий рекорд голланца Класа Яна Хунделара 29 голов. Наряду с Робертом Томасом Мюллером тоже удался сезон голов. Прежде он никогда не забивал больше 13 голов в лиге, а теперь забил 20. У Баварии не было таких бомбардиров, как времён Ули Хёноса и Герда Мюллера. Роберт и Томас играли вместе как по нотам, образуя необычную пару таких киллеров, без татуировок, с причёсками, как у правильных мальчиков. Ни один из них не был специалистом по сольным выступлениям или слалому с мечом. Они не очаровывают публику, а побеждают вратарей. С самого начала моей игры в Баварии у нас была тактика играть на крайних нападающих. Но в первом сезоне они отсутствовали, рассказывает Роберт. У Франка Риберри была травма, Арьен Робен был травмирован, когда он находился в отличной форме. Мы привыкли к тому, что боковые полузащитники обеспечивают нам преимущество во время сезона, а тут они вышли из строя. Во втором сезоне у нас тоже были проблемы с кадрами, но в защите, а там всё-таки легче залатать брешь, чем придумать что-то новое в нападении. Летом 2014 года Руберт пришел в команду, в которой было шесть чемпионов мира. В январе 2016 года он с этой командой занял четвертое место по результатам голосования в номинации «Золотой мяч» после Лианелли Месси, Криштиану Роналду и Неймара. Он не принял к сведению, что Гвардиола пожирает нападающих, ищет для игры в нападении нетипичных футболистов, и заставил Месси действовать в роли ложной девятки – Ливандовский, как писала итальянская «Карьере де ла сера», с помощью тренировок заставил Гвардиолу вновь поверить в настоящую девятку. Заметим, что не только с помощью тренировок. Фатальное столкновение с Лангераком оказалось одним из решающих моментов. Из-за игры в маске Роберт не смог забить несколько голов, но в результате кое-чего он добился.